Янашева Ольга. Принцесса Фениксов. Владычицу звали? Книга из серии «Волшебная академия». Пролог. За окном разыгрывалось настоящее ненастье. Тяжелые капли дождя бежали по стеклу непрерывным потоком. Вой ветра был такой силы, что эхом отдавался даже в камине. В комнате было сыро и промозгло. Отвратительная погода. Настроение мужчины, сидевшего в кресле возле огня, было сродни этому ненастью. Его снедала ненависть к окружающему миру. Столько лет он стремился к власти, и у него, наконец, стало все получаться. Он смог запереть великих фениксов, которые попали в свою же западню. Защищались они, как же? Это только благодаря его шпионам, повелителю фениксов Вальгардуван-Мерешу, пришла идея поставить защитный купол, который можно снять только с внешней стороны. Глупец так и не узнал, что натворил. Теперь фениксы сидели на своей драгоценной земле, как в темнице, и освободить их мог только наследник. Но у королевской семьи не осталось родственников по эту сторону купола. Думал мужчина и радовался, как ребенок. Я позаботился об этом. Фениксом не освободиться. Они сами ограничили себя во власти. А боги заперты в Междумирье и не могут помочь своим любимцам. Вся власть должна была перейти к совету рас, который поначалу придерживался заповедей и законов Хильт а затем, перестав чувствовать над головой топор, расслабился. Я собирался взять правление на себя, и ничто не предвещало проблем. Я убрал бы неугодных или сильных соперников, ведь мне не было равных. Все складывалось просто сказочно, пока не появилась эта выскочка, обычная попаданка. Конечно, после исчезновения богов попаданцы в их мире стали невидовью, Но мужчина, сидящий в кресле перед камином, слишком долго жил и помнил те времена, когда пришлые не были редкостью. Да, попаданцы отличались своим мировоззрением, укладом жизни, восприятием к магии, но все с почтением и уважением относились к власти мущим. Никто не пытался спорить или, упаси боги, перечить правителям мира. И только эта мерзкая дрянь постоянно огрызалась и спорила с самим советом раз. Как она вообще смогла попасть на Ниссу? возмущенно думал он. Действительно, это очень интересный вопрос, учитывая, что боги, единственные, кто могли в этом помочь, покинули их мир, и он лично запечатал все входы. Даже на ее наглость можно было закрыть глаза. Может, она из мира идиотов, в котором не чтят ни власть, ни ее представителей. Но когда она заявила, что является Фениксом, весь его мир чуть не перевернулся. Только возраст и опыт помогли сохранить невозмутимость и спокойно наблюдать за нервными лицами членов Совета РАС. Как человечка может быть Фениксом? Ведь когда она появилась на свет, купол уже стоял. А может, в ее мире тоже есть фениксы? Нет, вряд ли. Ольга говорила, что в ее мире нет магии, и он проверил эту информацию по достоверным источникам. Девушка стала представлять большую угрозу, а он не привык полагаться на судьбу, поэтому решил подстраховаться и убить ее. Такой случай подвернулся на дне рождения одного из наследников. Как только эта тварь оказалась одна, он бросил в нее портальный шар, который перенес ее на запретную для живых территорию, в царство нен Она не должна была выжить. Как Ольга смогла избежать смерти, он не понимал до сих пор. А потом от ее руки погиб принц Дорт, который был неплохим союзником. Мужчина откинулся в кресле и вспомнил, как совет проголосовал за смертную казнь человечки. Но то, что случилось потом, и предположить не мог. После оглашения приговора эта мерзавка села на трон владыки, его мечту. И ему едва хватило сил, чтобы тут же не разнести в ярости весь зал. Как такое возможно? Где он не досмотрел? Как она может быть дочерью Вальгарда ван Мереша? У него есть только сын который все это время оставался запертым. Эта девица все испортила. Единственное, за что он ей был благодарен, так это за то, что маленькая идиотка разогнала половину совета, нажив себе при этом кучу врагов. Они помогут ему. Стоит только намекнуть на мисс девицы, как изгнанные правители обязательно примут его сторону. Он еще разыграет свою партию. Малышка не знает, у кого отняла конфету. Он уничтожит ее, убрав всех, кто встанет на защиту маленькой владычицы. А если не сможет, то станет для нее лучшим другом, который сможет нанести ей смертельный удар. Мужчина уже не обращал внимания на сырость и дискомфорт. Он был погружен в приятные мысли о новой владычице, которая и не подозревала о предстоящих испытаниях.